Я лежу в поросшей травой ложбине близ озерца, изможденной. Остров замолк, сейчас прилив. Я думаю, это очень понравилось бы видеть и слышать Сигрид. Но, к счастью, она на большой земле у преподобного Паульми, иначе она бы снова померла. И я думаю, это показалось бы любопытным моему досточтимому господину ректору, Знаменитому благословенному философу, защитнику телесных, а равно и духовных наук, благородному Оле Ворму, который сжалился над попранным и изгнанным младшим братом своим в каталогизации явлений природы, Йонасом Паульмасоном. Как бы я желал послать ему этот поющий и играющий остров в знак благодарности за то, что он на время дал мне убежище под своей мантией ученого. Как бы хотел, чтобы какой-нибудь из этих английских сельделовных кораблей, стоящих здесь в заливе, притащил этот островок в Копенгаген. Но это невозможно. Мне надо его зарисовать. Я попытаюсь переправить ректору рисунок. Я обессилен. Седая башка свесилась на сторону, руки лежат по швам, ноги врозь. Наверное, я слаб, как тряпичная кукла, которую ребенок отшвырнул после бурной игры. Ребенок куда-то умчался, кукла лежит в углу. Вот так оно бывает, когда силы природы берут человека на часок позабавиться. И это в мгновение ока заканчивается победой большого, а бедная игрушка остается сидеть одна — И хотя все несыгранные игры разворачиваются перед ее внутренним взором, проку от них никакого. Но сегодня нет ни грызущего сомнения в том, что хоть что-нибудь вообще удержится на своем месте, ни горькой уверенности в том, что гора никогда не останется без снега. Здесь не бывало ни землетрясения, ни снежной лавины. И как в кукле остается игра, во мне осталась та симфония». Я вдохновлен, надут, рассказами, стихами, которым научил меня упрямый братец Ветер с Востока. Мне кажется, я знаю все, что только можно знать. Все полости полки в моем теле заполнились премудростью обо всем, что только может знать одинокий человек. Один. Без поддержки книг, школьных учителей, рассказов в картинках, баб, сведущих в старине. И сам я, как волшебный фонарь, который на одной толстой-притолстой кожаной ленте содержит все знания мира, на множестве убористо исписанных листов, щедро проиллюстрированных, а сам он перевязан веревкой, какой привязывают коней, чтобы не повыплевывал вон все эти листы. О чем бы меня ни спросили, о большом или малом, я все знаю». Я могу поведать и о хриплом кряканье крохоля, когда он ищет пару, и о лютом нраве красногребня, и о последних днях поселения в Гренландии, и о многоженстве негров, и о взрывчатости черного пороха, и о верном средстве против поноса от молока, и о нежности фиалки троицветки. Ничто, совсем ничто мне больше не чуждо. Я всезнающий. «На меня нападает зевота!» Я разеваю рот, как только захочу, глажу себя по лицу ладонями. Вдыхаю и выдыхаю с громкими сосущими звуками и совсем не боюсь, что воздушные духи вселятся в меня. Я хлопаю в ладоши, пусть они только попробуют. В этом Йоунасе, до отказа набитом всякой премудростью, уже и места не осталось». Мне кажется, будто у меня в горле сейчас возятся по меньшей мере трое духов. Они ищут вход в туловище через глотку, ну и пускай себе возятся. Я чувствую, как они часто-часто колотят по моему нёбному язычку, но отыдут они от меня печальные. Пищевод нашпигован, словно датская сарделька, возможно, наполнен премудростями об обовых стеблях, которые можно распутывать, и о чесноке. Такой предмет не минует никто, в ком есть хоть крупица эгоистичного характера падших бесов. Туда, наверх, идет лишь самый самоотверженный воздух жизни, прозрачный, синий и чистый, дающий сердцу прохладу и питающий мозг. Я сажусь. Я раскачиваю зад вперед и из стороны в сторону, не владея собой. Я снова ложусь. Хотя мир влез в мою тушу, это не значит, что он выстроился там наиболее разумным образом. Как же это должно было быть? Ведь все так бурлило, когда симфония была в самом разгаре, когда слились воедино скорость нот и моя собственная скорость. Обычно я принимал мир с распростертыми объятиями, но бывало и поворачивался к нему спиной, а порой становился на колени. Пять раз в юга звуков обжигало меня холодом. Тут уж я и визжал, и рыдал, и напевал, и завывал. Да, все это явно отложилось во мне. Огонь, воздух, земля, вода. Из них сотворено все, включая меня. Что бы в меня ни напихивали, оно из той же материи, что и я. Она бывает горячей, сухой, холодной, влажной. Так я могу найти каждой вещи подходящее место, как будто я огромный домино в двенадцать этажей, очень вместительных и меблированных многополочными шкафами да многоящичными комодами. В двух отсеках сердца я свожу вместе все теплое, легкое и весеннее. Там рассказы о пригожести маленьких детей и поступках добродетельных девиц, или о том, как дикие звери неожиданно приходили на помощь, целебные травы, которые надо собирать поутру в России, красивые золотые вещицы, сработанные во славу святому семейству и другим святым созданиям, или служащие правой костям и клочкам кожи добрых людей, и, конечно, пеликан. «Кое-что я пускаю плавать в крови, там живет то, что одновременно горячее и влажное». Это множество вещей, связанных с миром женщины, ее полезным трудом, материнством и любовью к детям и мужу. Хотя кое-чему из ее красивых вещей место отведено в почках, согласно алхимической иерархии. А кое-чему еще ниже, в лоне. И здесь я уже руководствуюсь правилом астрологии. Так это все и катится дальше, словно я... «Сторож того огромного здания, в котором располагается моя коллекция. Да, оно большое, хотя и совсем старое. Хотя патина уже тронула те медные пластины, покрывающие шпиль на башне, которое еще не унесло ветром, хотя деревянные балки все прогнили, а подвал надо вычищать. Но так я хожу из покоя в покой с большой связкой ключей на поясе. Я мысленно выхожу и вхожу в коридоры». Открываю двери к почкам, закрываю двери к мочевому пузырю, вынимаю содержимое из ящиков, подвешиваю под потолком, кладу на просмотровый стол. Итак, медленно, не спеша, я перемещаю все живущее во мне с одного места в другое, пока все не окажется на своих полках. Одно отправляется в черепную коробку, другое в печень, что-то в конечности. «И когда я положил в селезенку то, что в мире холодно и меланхолично и управляется горькой черной желчью, варящейся в здешних котлах, то, чему этот отвар трудностей является естественным соответствием, там, к сожалению, слишком много происходит от меня самого. Капсула с ядом из растений, погибельных моллюсков и камней». Оттиск мужика, который убил свою благоверную, погрузив ее головой в горшок с кипящей ячменной кашей. Разные грустные песни о тех мрачных временах, в которые мы живем. В частности, одна — авторство вашего покорного слуги. Например, «Солнце черно от грехов в небе нарождается. В этот век вертеп воров хвалить полагается. Плавательный пузырь щуки — Лезвие того тупого топора, которым восьмидесятилетний палач на тинге Йон Йонсон рубил голову Бьёртну Торлоуксуну, бабьему огню, и чтоб шейные позвонки переломились, пришлось нанести три дюжины ударов. Туча, которая называется хмарь, и много еще черно-желчевой дребедени такого же рода, то тогда обретаю равновесие и могу, наконец, встать». «Я с трудом поднимаюсь на ноги. Я стою прямо. Если на большой земле человек, умеющий видеть то, что другим не дано, приставит глазу хорошую подзорную трубу и осмотрит Гюльд Бьярд Нарей между мысами, то этот глядетель прямо-таки содрогнется от неожиданности. На берегу озерца, близ западной оконечности острова, будет стоять старикан добрых шестидесяти пяти лет» в истертом холстинном кафтане, седовласой, как стебель одуванчика по осени. Нет, если бы чудесное зрение этого подглядывателя было острым и проникало глубоко, тогда он увидел бы не человеческую фигуру, а перед его магическим взором стояло бы то здание, которым я, по моему представлению, являюсь». «Построены из стволов деревьев, что воду пили и из земли произрастали, а стены из глиняного камня в огне закаленного, воздухом высушенного. Маяк у края света. Здесь я стою, пошатываясь и кажусь самому себе громадным».